Глава 4. Пахло засохшей кошачьей мочой и горькими огурцами. Стараясь дышать ртом, я осветил на лестничные пролёты и сразу же обратил внимание на отсутствие входа в подвал. Не понял? А где подвальная дверь? Нам точно сюда. Точно, точно. Сейчас удивишься, загадочно улыбнулся Макс. Он поднялся на площадку первого этажа, И дёрнул за ручку, обитой дермантином двери квартиры без номера. Дверь со скрипом распахнулась. Мы вскрыли замок ещё позавчера. Пришлось повозиться, кстати, пояснил он. Прошу. Макс был у нас с питцом по замкам, всегда носил с собой набор отмычек. И если ему пришлось повозиться, значит, замок был действительно непростой. А это как-то не очень вязалось с обычной на первый взгляд дверью старого дома. В голове опять заиграли слова из всё той же песни: забитые окна и мрак стоит извечно в нём. Мы зашли внутрь и оказались в узкой прихожей. Запах кажатина сменился на запах старых обоев, бабушкиных шкафов и клопов. Квартира была хоть и ветхой, но вполне обычной. Никакого намёка на вход в подвал. Решив всё же воздержаться пока от вопросов, я молча последовал вперёд за Ксюхой и Серёгой в одну из комнат. Опять ничего. старый уродливый комод, такое же кресло и письменный стол. Меня начали терзать сомнения и ожидания подвоха. Уж не в этой илькомнатёнке мне предстоит отметить юбилей. А ну-ка шаг назад, Лёха. Серый наклонился и взялся за край ковра, на котором я стоял. Дождавшись, пока я сойду, он резко дёрнул его, обнажив квадратный люк прямо по центру пола. "Ну, как тебе?" спросила Ксюха. "Неожиданно." Искренн ответил я и заметил в её взгляде гордость за то, что удалось таким меня удивить. Я улыбнулся и похвально покивал головой. Серёга потянул крышку люка за складную скобу и откинул её на пол. Дальше мы не ходили. Оставили тебе возможность полезть туда первым. В тёмный проём, словно в погреб, вела деревянная лестница. Я присел на край стола, подбирая слова. Просто нет слов, ребят. Я, конечно же, сочту это за честь, но прежде я снял рюкзак и достал из него бутылочку ещё холодного вискаря. Предлагаю по стаканчику. Поснекла неловкая пауза. Вообще у нас было заведено правило никакого алкоголя до и во время вылазок из соображений безопасности. Но это касалось охраняемых и сложных объектов по непонятным причинам. А сегодняшний подвал, наверное, можно не считать таковым. По крайней мере, на мой взгляд. Тем более праздник как никак. А я уж думал, не предложишь. Оживился и подошел ко мне Макс. Что у нас тут? Вискарь? Ага. Ксюха и Серега улыбались, а значит, все было нормально. Я расставил в ряд пластиковые стаканчики и наполнил их Джеймсоном. Ксюха отдельно разбавил кола в соотношении примерно один к двум и достал шоколад. А с чего ты взял, что мне нужна кола? Спросила меня в лоб Ксюха. Я отарапел и завис, уставившись на неё с приоткрытым ртом. А действительно, с чего? Да, хочу я расслабся, она звонко хихикнула. Всё правильно, прямо позаботился, молодец какой. Она взяла стаканчик и отломила себе дольку шоколада, одарив меня кокетливой улыбкой. Тост. Серёга поднял свой бокал. За Лёху. Он вдруг замолчал, а мы какое-то время стояли и ждали, когда он продолжит, но продолжения не последовало. Весь тост только что был сказан. Типа краткость сестра таланта, да Серёй вскинул бровь Макс. Серёга лишь повёл плечами. Ну за Лёху так за Лёху, вздохнем. Мы чокнулись и выпили. Алкоголь обжигающим теплом растекся по желудку. Ух, хорошо, поморщившись, сказал Макс и потянулся за шоколадом. Ага. Согласился я. В мозг приятно шибанул охмелем, сразу захотелось о чем-то поговорить. Серег, смотри, а стол прямо такой же, как в твоей каморке был, когда мы с тобой познакомились. Ну да, похож. Ксюха, ты и не слышала эту историю, кстати. Нет, расскажите. Короче, мы с Максом полезли как-то на мясо комбинат. Была нам лет по пятнадцать, да, Макс? Около того. Ну так вот. Комбинат был уже давно заброшенный и толком не охранялся. На всю территорию один охранник в будке. Мы даже не парились, перемахнули через забор и спокойненько пошли себе к цехам. И все бы ничего, вот только тот день этим охранником оказался Серега. Закончил за меня Макс. Ксюха чуть не поперхнулось. Да ладно, ну я не то чтобы работал там, мне лет так как и им было еще. Усмехнулся Серега. Батя просто попросил подменить на пару часов, куда-то ему отъехать надо было. А тут эти два дрища. Смотрю, идут такие, в край обнаглевшие в открытую вообще. Ну, думаю, дай-ка разомнусь. Ага. Побежал нам на перерез, выскочил из-за угла как чёрт из табакерки, когда Марк только собирался в окно открытое пролезть. Ну мы тут же драпанули от него, благобегаем быстро. Как нам казалось, Макс поднял вверх указательный палец. "Да, в общем, Серёга догнал нас в два счёта, схватил за шкирки, как щенят обоссанных и повёл в свою будку". Мы заржали, вспоминая эти события, а Ксюха обалдела, качала головой. "Так всё и было", закивал Серый. "Привёл их, значит, усадил, а не давай откупаться от меня, причём какими-то копейками". "Да мы не готовы к такому повороту были". У нас на кармане рублей триста на шаверму и пиво после ходки. Последние ему предлагали, а он ни в какую. Робокоп, блин. Ну думаем все, а сейчас в отдел сдаст. Да жалко мне их стало. Вижу пацаны-то нормальные вроде. Он похлопал Макса по спине. А вот то, чем они занимаются, меня как-то заинтересовало. Я их начал расспрашивать, как и чего, где еще бывали, как пробирались, детали в общем. Вот-вот нас это больше всего удивило. Денег не берет, мин там не звонит, стоит и вопросами странными сыплет. Подумали, может, он того? Я покрутил пальцем у виска. Короче, в отдел серый нас тогда не сдал, а отпустил в обмен, знаешь, на что, Ксюх? На что? Она заинтригована, скинула брови. На то, чтобы мы его на следующую ходку с собой взяли. Серьезно? Ксюха посмотрела на засмущевшегося Серёгу. Блин, мальчики, это так мило. Давайте выпьем за вас. Вы такие клёвые. Я налил всем ещё по стаканчику и убрал бутылку в рюкзак. Пока, пожалуй, хватит. Остальное на обратном пути. Мы выпили и стали собираться. Всем уже не терпелось спуститься. Яна правах имении, ка полез первым и очутился в узком подвальном коридоре. Воздух здесь был сырой, но тёплый. Пахло водопроводными трубами. Я помог спуститься к Сюхи, следом пошел Макс, последним селез Серега, прикрыв за собой крышку люка. Я осмотрелся. На кирпичных стенах и трубах обильно конденсировала влага, а на бетонном полу местами виднелись небольшие лужицы. Подвал как подвал. Ну чего встали? Не терпеливо буркнул Макс, и мы двинулись вперед. Эхо звонка понесло наши шлепающие шаги вдаль в тягучую загадочную темноту. Я попытался представить братьев Иконниковых здесь в этом подвальном коридоре и не смог. Как-то пока они достаточно круто для них оставалось надеяться, что лучшая ждет нас впереди. Вскоре перед нами возник Т-образный перекресток. Еще один коридор шел перпендикулярно нашему. Тут уже надо было думать, куда идти. Смотрите, все трубы уходят направо, заметил я. И нахмурился Серёга. Я и сам не знал, к чему сказал это, но предчувствие толкнуло меня сейчас пойти налево. Проход без труб почему-то показался мне интереснее. Давайте туда. Там нет труб. Очень логично. Молодец, Лёх, саркастически похвалил меня Макс, бросив на меня сочувствующий взгляд, но спорить не стал. Я собрался спросить у Ксюхи, захватила ли она милок, но увидел, что она уже выводит им белую стрелку на стене, указывая направление к лестнице. Умничка. Из-за отсутствия труб в проходе стало свободнее, и мы шли уже не в ряд, а по двое. По пути нам то и дело попадались небольшие отдветвления, заканчивающиеся тупиками и наглухо заваренными дверными проёмами. Мы пробрались уже достаточно далеко и давно вышли за границы дома, когда проход вывел нас в небольшое захламлённое помещение. Пол здесь был весь завален строительным мусором, прогнившими досками, битым кирпичом и обрезками труб. Вдоль боковых стен валялись чугунные вентили, лопаты и кирки, вёдра с засохшим цементом, а в углах образовались целые завалы из деревянных ящиков и жестяных бочек, кажется, из подсолидо. По жопе бы надавать тому, кто устроил здесь этот бардак, возмутилась Ксюха. Действительно, впечатление было такое, будто какой-то псих специально и с большим усердием это все раскидал. Аккуратнее, смотрите под ноги, сказал я, и стараясь не наступать на мусор, медленно направился к дальней от нас стене. Из темноты на встречу мне выпал черный прямоугольник железной двери. Ярослав там подозвал парней, и мы начали внимательно её осматривать, в то время как Ксюха морщила нос в сторонке. Ей здесь определённо не нравилось. Похоже, это было совсем не то, чего она ожидала от своих братьев. Простите, ребят, завела вас чёрт знает куда, сама не понимаю. Может, мы что-то напутали? Может, нам надо было там в начале свернуть направо или Нет, Ксюх, ничего мы не напутали. Смотри, Я указал пальцем на чёрный прямоугольник с кнопкой именно в стене рядом с дверью. Это кодовая панель, видишь? Ксюха безразлично кивнула. Я вздохнул, думая, как бы попроще объяснить. Не кодовый замок, как на той парадной, а современная кодовая панель, Ксюх. Что это означает? Ничего, она пожала плечами. Нет. Это означает, что её установили здесь намного позже того дня, когда кто-то навёл тут этот бардак. И вот ещё что. Кодовые панели так просто не ставят. Зачем они в подвале? Ксюха заметно оживилась, а Макс добавил: "И дверь добротная, тяжёлая, не такая старая, как должна быть. Я вам так скажу, дамы и господа, то зачем мы сюда пришли?" Он потыкал пальцем в металл. находится за этой дверью. Что бы это ни было, согласно кивнул Серёга. Глаза у Ксюхи сразу заблестели. Так мы можем её открыть. Я посмотрел на Макса, тот лишь развёл руками и покачал головой. Ксюш, я тебя очень прошу, скажи, что ты знаешь код, пожалуйста. Она молча уставилась на меня, хлопая ресницами. Код? Какие-то цифры, может, они что-то называли? Постарайся вспомнить. Кажется, да какие-то ещё цифры Олег записывал под диктовку этого Владимира Тимофеевича. Вот отлично, какие? Ох. Сюха зажмурилась отчаянно, пытаясь вспомнить. Четвёрка там было вроде, девятка. Так. Хотя нет, насчёт девятки не уверена, может, 6. Наконец она сдалась и виновато опустила голову. Нет, не вспомню. Хоть убейти. Я, сожалением вздохнул. Ладно, ничего. Ты и так большая молодец. Да уж, она грустно улыбнулась. М-м, да, фигово, выдохнул в потолок Макс. В помещении повисло неловкое молчание. Было очень досадно и возвращаться совсем не хотелось. Макс ещё раз осмотрел кнопки под разными углами в надежде разглядеть хоть какие-то следы потёртости и Но учтно, они были изготовлены из прочного пластика с шерховатой поверхностью. Ничего там не разглядишь. Он отошёл в сторону и плюхнулся на один из ящиков у стены. Раздался треск не выдержавшей древесины, затем грохот и стон Макса. Да твою же. Я посветил на завал и увидел его торчащие вверх ноги. Макс, мы бросились его доставать. Ты как? Не знаю. Блин, быстрее я! Это все черная кошка! Соворчал Серега, откидывая ящик в сторону. Надо было обойти, говорил же. Ой, не смейся! Прокричал я, поднимая Макса за руку. Но ну, не повезло нам в этот раз, значит повезет вдруг. И вдруг замер, глядя на выпавший из стены кирпич. Оставленная им выемка находилась прямо над полом в том месте, где только что стоял один из двинутых Серегой ящиков. в 2 м от двери. Все посмотрели в направлении моего взгляда и, наверное, подумали о том же, о чём и я. Вот ты глазастый чёрт, восторженно выкрикнул Макс. Серёга наклонился над Веймкой. Лёх, подай-ка лопату вон там. Я тут же метнуса за одной из валяющихся лопат. А нет, лучше кирку. Точно, кирку. Она как раз лежала под ногами. Ухватившись обеими руками за черенок, я с трудом вытащил ее из-под наваленных сверху досок. Приняв инструмент, Серега размахнулся и, что есть силы, ударил по ближайшим к выемке кирпичам. Стена гулко содрогнулась. С потолка посыпалась пыль и штукатурка. Кирпич треснул на двое и со следующего удара обвалился. Получилось. Кладка в этом месте была сложена халтурно. Нам очень повезло. Однако кирпичный слой оказался двойным, и пришлось изрядно попотеть, по очереди сменяя друг друга, прежде чем над полом образовалась дыра. Запыхавшийся Макс припал к ней, светя внутрь фонарём. Нормально пролезем все, кроме Серёги. Почему это кроме меня? Узко, что ли? Макс поднялся, отряхивая ладони. Мне Там написано, что особо суеверным вход воспрещён. Что? Да иди ты, махнул на него Серёга. Сам иди. Они оба засмеялись. Право лезть первым опять выпало мне. Пришлось, правда, снять рюкзак, чтобы не застрять. Выбравшись, я помог вылезти остальным. Серёга сразу же развернулся и подтянул к дыре с обратной стороны ящик, а с этой прикрыл проём лежащим рядом на полу куском фанеры. Это была ещё одна из его суеверных традиций прикрывать за собой вход. Тут я ничего не имел против. Мы поспешили осмотреться, и лучи наших фонарей забегали по стенам и потолку. Какие-нибудь мысли? спустя минуту спросила Ксюха. На проходную похоже. с удивлением заключил я, когда впереди блеснула нержавейкой калитка старенького турникета "Вертушки".